Глава третья. Мы выехали из Пекина и двинулись на север по извилистой петляющей горной дороге. Миновали заставу Дзюйюнгуань. Еще час с лишним ехали на север и, наконец, добрались до штаб-квартиры командования. Дзюйюнгуань — участок Великой Китайской Стены к северо-западу от Пекина. Яблоки и лук, которые мы привезли, вызвали у всех бурю восторга. Когда мы выгрузили продукты, то грузовик загрузили по новой: стол для настольного тенниса, четыре баскетбольных мяча, десять учебных штыкножей, четыре защитных приспособления для штыкового боя, двадцать деревянных учебных ручных гранат и два кожаных пальто для дежурных. После чего мы отправились в обратный путь. Сюда ехали вдвоем. А обратно прибавился еще один человек. С нами поехал новый водитель, отправленный в нашу часть. Это был новобранец 1977 года, только что окончивший курсы вождения. Звали его Тяньху, уроженец уезда Ишуй, провинции Шаньдун. Большеглазый и белозубый, с совершенно детским лицом. Мы с таким трудом добрались до Пекина, Кто знает, сможем ли еще раз сюда приехать. Так разве не обидно просто так проехать через город и даже не остановиться? Перед отъездом мы обратились к начальнику службы тыла, попросили разрешения задержаться в Пекине на несколько дней, хотя бы на один день. Зато мы сходим, сфотографируемся на Тяньаньмэнь, и то не зря ехали. Тяньаньмэнь. Третья по величине в мире площадь, расположена в центре Пекина. Тот начальник любезно разрешил задержаться в Пекине на три дня, да еще и помог связаться с гостиницей нашего ведомства. В те времена у нас не было никаких удостоверений личности, офицерских удостоверений и военных билетов, поэтому некоторые гостиницы при регистрации требовали рекомендательное письмо. Начальник выдал три пустых бланка – рекомендательных писем с печатью организации, чтобы мы могли в дороге использовать их по мере надобности. Первым делом мы поехали на Тяньаньмэнь, постояли в очереди, чтобы сфотографироваться на площади. Потом постояли в очереди в мавзолей Мао Цзэдуна, чтобы засвидетельствовать свое почтение останкам председателя Мао. Пристально глядя на тело, лежащее в хрустальном гробу, Я вспомнил свой шок, когда два года назад впервые услышал новость о его кончине. Я осознал, что в этом мире нет бессмертных. Раньше мы даже во сне представить не могли, что председатель Мао может умереть. А он взял и умер. Мы тогда считали, что стоит ему умереть, и все, Китаю конец. Но прошло уже два года, а Китай по-прежнему существует, и ситуация даже постепенно улучшается. В университетах вновь набирает студентов, в деревнях с владельцев земель и зажиточных крестьян поснимали ярлыки, крестьяне стали питаться лучше, а скот, принадлежавший производственным бригадам, тоже потучнил. Даже такой, как я, смог фотографироваться на площади Тяньаньмэнь. Более того, своими глазами увидеть останки председателя МАО. За следующие три дня мы посетили парк Бэйхай, храм неба и музей естествознания, где на меня глубокое впечатление произвел огромный скелет динозавра. Кроме того, мы сходили в запретный город, в парки Дзиншань и Ихэюань, в зоопарк, а еще прогулялись по оживленной улице Ванфудзин, в магазине в районе Седань, Приобрели себе три черных портфеля из искусственной кожи. А я еще заодно купил два таких портфеля для сослуживцев, а для невесты — розовый платок. С этой девушкой меня познакомил один из ее дальних родственников, еще когда я временно работал на хлопковом заводе. Я засомневался, а тот человек достаточно жестко сказал мне, мол, не глупи, а то, как в пословице... Жирная свинья лезет в ворота, а хозяин думает, что скребется собака, не понимая, какое счастье привалило. Впоследствии он признался, что хотел познакомить меня с дочерью дальних родственников, поскольку мой дядя работал на заводе в бухгалтерии, и он надеялся воспользоваться блатом, чтобы получить постоянную работу на хлопковом заводе. После свадьбы жена сказала... что до меня член постоянного комитета местного парткома Лю хотел сосватать ее за племянника заместителя секретаря парткома. Ей не понравилось, что у этого парня глаза слишком маленькие, и она не согласилась. Когда мы решили пожениться, Лю сказал, мол, тебе глаза племянника заместителя секретаря парткома не понравились, а теперь типа нашла себе женишка большеглазого. На что она ответила, дескать, У того парня глаза маленькие и безжизненные, а у Сяомо маленькие, но сияют. И есть разница. Много лет спустя, когда я уже стал известным писателем, Лю при встрече со мной сказал, что жена моя хорошо разбирается в людях. А еще мы отстояли два часа в пельменную в районе Седань, чтобы съесть по порции пельменей. Это были пельмени машинной лепки — с начинкой из жирного мяса. Стоило укусить, как наружу брызгал жир. Машина по лепке пельменей работала в помещении позади прилавка высотой в половину человеческого роста, а снаружи стояла с десяток столиков. Тогда этот аппарат показался мне величайшим изобретением. Закладываешь с одной стороны муку, воду и мясо, а с другого конца один за другим в котел с кипящей водой падают готовые пельмени. Просто уму непостижимо. Вернувшись домой, я рассказал об этом матери, так она не поверила. Сейчас я вспоминаю, что у пельменей из этого пельменного агрегата тесто было толстое, начинки мало, половина начинки оставалась в бульоне. На самом деле пельмени были некрасивые и невкусные, но в тот момент Когда мы отведали у рынка седань пельмени машинной лепки, у нас появился повод, вернувшись домой, похвастаться перед земляками. Сейчас пельмени машинной лепки давно уже никто не ест. На всех вывесках в пельменных специально оговаривается, что пельмени — ручной лепки. Раньше считалось, чем мясо жирнее, тем вкуснее, а сейчас в моде овощные начинки. Мир изменился. Даже по одному этому понятно. На обратной дороге техник Джан передал руль Тяньху, а сам втиснулся на пассажирское сиденье рядом со мной. Стоило появиться Тяньху, как мои надежды стать шофёром растаяли. Джан увидел, что я полдухом, и тихонько стал меня убеждать. Сяому, ты такой талантливый, зачем тебе быть каким-то вонючим шофёром? Разве ж можно из зенитки палить по комарам? — Погоди, удача тебя еще отыщет. Его слова меня немного успокоили, но при мысли о будущем я все равно терялся. Неужели я зря потратил столько усилий, чтобы вырваться из западни? Зря страдал два года, чтобы снова вернуться, ничего собой не представляя. — Нет уж, я не вернусь, я должен бороться. Нужно сражаться из последних сил. В Пекине мне как-то раз приснился сон. Якобы мы с техником Джаном приехали в мою деревню, и два грузовика, наш и отца Лу Вэнь Ли, стоят на спортплощадке рядом со школой. Два ГАЗ-51 на кабинах привязаны красные ленты, а к решеткам радиаторов прикреплены большие красные цветы из шелка. Школьный оркестр трубит и стучит в барабаны, а еще куча школьников, размахивая платками, танцует танец с простыми движениями и четким ритмом. А потом сгущается ночь, всходит луна. Я в одиночестве прихожу на спортплощадку и вижу, как два грузовика, словно два щенка нос к носу, вдыхают запахи друг друга, чтобы понять, кто это рядом. Грузовики постоянно издают звонкие крики, словно два осленка, встретившиеся после долгой разлуки. А потом они разъезжаются на несколько десятков метров и несутся вперед, сталкиваясь носами. Проделав это несколько раз, грузовик отца Лу Вэнь Ли легается одним колесом и мчится вперед, а наш грузовик едет вплотную за ним. Два газа гоняются друг за другом. наматывая круги по спортплощадке, словно осёл за ослицей. И тут я внезапно понял, что никакие они не сестрёнки-близняшки, а не любовники. Так они гоняются друг за другом, а потом совокупляются, и у них рождается маленький газ. Я пересказал этот сон технику Джану и Тяньху. Джан заметил. «Видимо, нужно нам съездить в колхоз Дзяухэ». А Тяньху сказал: моему отцу тоже снился подобный сон, а на следующий день он попал в аварию. Отец Тяньху тоже был водителем. Техник Джан воскликнул: ну ты, салага, не каркай! Тяньху своими дурными предсказаниями нарушил табу техника Джана. До этого он говорил только о хорошем, но когда мы добрались до Вайфана, то передумал. Был уже вечер, десятый час. На небе сияли звезды. Техник Джан сказал. «Мы уже давно из дома уехали. У меня эти дни глаз дергается. На душе неспокойно. Волнуюсь, что что-то случилось с сыном. Раз уж мы тут, давай я тебя отвезу на станцию. Съездишь на поезде домой, проведаешь домашних. А я вернусь и получу тебе увольнительную. Если будут проблемы, то все решу. Мы с Тяньху вернемся по шоссе Яньвэй». Я понимал чувство техника Джана, и хотя мечты о торжественном появлении в деревне на грузовике ГАЗ-51, которые я столько раз проигрывал мысленно, лопнули словно мыльный пузырь, и я чувствовал глубокое разочарование, но возможность вернуться домой, повидать родных после двух лет службы, легко не дается. Техник Джан и Тяньху высадили меня перед железнодорожной станцией в Вайфане, а сами уехали. Я проводил взглядом красные огни задних габаритов грузовика, пока они не скрылись из виду, и только тогда пошел за билетом. Во второй раз в жизни я ехал на поезде. Впервые я ехал на поезде весной того года, когда мне исполнилось восемнадцать. Сопровождал старшего брата и племянника в Циндау, где они садились на корабль до Шанхая. В те годы прокатиться на поезде было настоящим событием. Я вернулся из Циндао и хвастался этим. Второй раз тоже было довольно волнительно. Народу в поезд набилось битком, в вагоне воняло мочой. Два парня подрались из-за туалета. Один разбил другому нос, а тот ему в ответ ухо. Тогда это не казалось мне какой-то дикостью. От Вайфана до Гауми сто с лишним километров. Отрестись надо было почти четыре часа. В 2008 году высокоскоростной поезд CRH пролетает весь путь от Пекина до Гауми длиной около 800 километров всего за пять с чем-то часов. Когда поезд прибыл в Гауми, уже наступило утро, солнце всходило, по небу разливалась заря. Я предъявил билет и вышел, и тут же услышал, как из магазинчика на привокзальной площади торгующего ютяо и соевым молоком доносится дунбейская опера маутян, которую я так давно не слышал. Дунбейская опера маутян, жанр фольклорной оперы, которая исполняется очень высокими голосами, распространена в провинции Шэньдун. Это была известная ария старухи из оперы Лушаньцзи из традиционного репертуара, медленная трагическое и тоскливое, вибрирующая. От нее у меня на глаза навернулись слезы. Несколько дней назад, когда я выступал в передаче о традиционной опере «Мао Цян» на одном из каналов CCTV, посвященном музыкальной драме, то упомянул об этом случае. Я купил тогда ютяо и чашку соевого молока, ел и слушал. По обе стороны от привокзальной площади Продавали разную снеть, и торговцы громкими криками завлекали покупателей. За два года до этого с Ясным торговали только государственные столовые, и официантки там работали крайне невежливые. Через два года с ними стали конкурировать частные ресторанчики. Еще через несколько лет частные предприятия начали расти, словно побеги бамбука после дождя. а общенародные, коллективные столовые, снабженческие кооперативы и магазины постепенно закрывались. Я сел на автобус, который шел в родную деревню, и добрался до дома только в три часа. Когда я увидел наш покосившийся дом и еще более одряхлевших родителей, то ощутил ни с чем не сравнимое отчаяние. Я рассказал отцу и матери о том, что творится у нас в части. Карьерного роста никакого, выучиться на шофера надежды нет. Максимум еще два года проваландаюсь и вернусь домой. Мать сказала. — А мы-то думали, из тебя выйдет толк? Я ответил, что во всем виновата моя злая судьба. Раз попал я в такое место, если бы попал в полевую армию, так может, уже и офицером стал бы, кто знает? Отец заметил. Что толку рассуждать? И увидел, что дома творится. Возвращайся, да честно трудись. Не бойся перенапрячься. Люди от болезни умирают, а не от усталости. Если будешь работать, не жалея сил, то и начальство тебя заметит. Пусть ты не можешь продвинуться по службе и выучиться на водителя. Все равно надо найти способ вступить в партию. Отец твой всю жизнь был предан идеалам КПК, мечтал вступить в партию, да так и не вышло. У меня в этой жизни в партию вступить уже не получится, вся надежда на вас. Вступай в партию, демобилизуйся и возвращайся, уже приобретешь себе репутацию.